Глава третья Столб огненных искр звился в ковине пламя коварно лизавшее поленья вдруг разом охватило их и победно запылало, бросая веселый теплый отблеск на склонившуюся фигуру Натальи Львовны и зажигая искорки в ее зрачках. а может быть, эта сила воспоминаний так оживила ее черты, ребенок, их первый сын ее Валя, переживший один всех других детей. Не было в жизни ее минуты лучше той, когда она услыхала его первый крик. Какой это был для всех счастливый день других двух детей. Она любила не так трастно. Последние роды дались ей тяжко. Наталья Львовна лежала без сознания, думали, что не встанет. Когда она поправилась и окрепла, Ее сразил первый удар судьбы. Нянька, подавая ей Ваву, шепнула. — Рассчитайте, сударыня, Глашку, новую горничную. Она, подлая, с барином слюбилась. Наталья Львовна не вскрикнула, в обморок не упала. Она только побелела, как батист, ее платье. Знаком руки она выслала кормилицу и няньку и заперлась. Как она осталась жива? Как перенесла эти первые страшные дни отрезвления? Даже теперь, через тридцать лет почти, краски избегают сю лица, и судорожно вытягиваются тонкие руки. Неумирающая обида, как огонь жжет ее сердце, неумершая забыть. Какая страшная сила воспоминаний, какая живучая сила! Пусть смеется над ней тот, кто умел жить легко, кто спокойно слушал ложь и сам давал некраснея лживые обеды, кто, обманувшись в любимом человеке, бросался в другие объятия и умел найти забвение, кто смирялся перед неизбежным и философски принимал удары судьбы. Она не простила, не нашла в себе силы, ни слезы мужа, Ни его униженные мольбы, ни страстные клятвы, ни угрозы застрелиться, наконец, не поколебали ее решимости остаться мужу чужой. Она перестала говорить, ела через силу, запиралась неделями. «Надо вызвать слезы. Во что бы то ни стало слезы», — говорили доктора, испуганные этим душевным оцепенением. Ноги подняли всю родню мужа и ее. Боялись за рассудок Натальи Львовны. Муж рвал на себе волосы. Он клялся, что ни минуты не переставал ее любить. Это интрига, каприз. Не он первый у всех так. Все жены мерятся с этими легкими изменами. Нельзя же разбивать две жизни. Всю семью из-за такого пустяка. Ничто не могло согреть ее сердце и осветить мрак ее души. Раз утром... Пятилетний Валя постучался в дверь. — Может, к тебе, мама? Она отперла. Валя кинулся к ней с букетом роз. — Мама, поздравляю! Нынче день твоего ангела! За ним нянька и кормильца внесла двух дочерей. Она глухо крикнула, захватила их всех в каком-то отчаянном объятии и зарыдала. — Слава Богу! — крестилась нянька. — Слава богу! — взволнованно шептала бабушка-свекрой, стоявшая в тревоге за дверью. — Пойдите, скажите Жоржу. Она плачет. Зовите его. Теперь она спасена. Но молодая женщина воскресла только для детей. Выплакавшись, она заперлась в детской, туда же перенесла свою кровать. Когда муж искал сближение, она удивленно глядела на него, Пожимая тонкими плечами. «Друг мой, я не сержусь», — говорила она кротко, улыбаясь. разве я тебе мешаю любить других? В глазах всего общества ничего не изменилось. Чего же ты хочешь от меня?» Но ну, я люблю тебя. Ты меня измучила», — говорил он, глядя на ее лихорадочными глазами. И весь он был такой исхудалый, жалкий, почти больной от горя. «Неужели ты не простишь?» Она кротко объясняла ему, что ошибка сама. Она жаждала идеального чувства, вечного, неизменного. А так как жизнь груба и этот идеал можно осуществить только в материнском чувстве, то не надо ей иной любви. Детской у нее не будет соперник. Раздела она не признает. Наконец, Вера убита. Ее не вернешь. Кто раз обманул, Обманет опять. Где гарантия? Семья распалась. Муж Натальи Львовны стал кутить, вести крупную игру. Его имя связывали со многими именами светских дам и героинь полусвета. Наталья Львовна стала, наконец, выезжать. Она всем улыбалась этой спокойной, ясной улыбкой безупречного человека. Многие ее жалели называли святой. Ни одна оклеветания не коснулась этой красавицы. Под ареолом образцовой жены идеальной матери она не замечала как будто страсти, которую возбуждала в других. Через два года муж Натальи Львовны застрелился. Причины смерти не знал никто. Все видели, что он разорил семью. Поведение его было так непорядочное. Так недостойная семьянина, его никто не жалел, кроме матери. Все жалели жену. Говорили, будто он оставил ей письмо, но этого письма, если оно было, никто, кроме Натальи, любовный не видал. Когда она, красавица в своем трауре, окружённая сиротами и молилась у гроба мужа в церкви, все говорили, «Как много выстрадала эта женщина, бедняжка, как она ему многое прощала».